Потеря голоса. У всех наших пациентов-певцов, жаловавшихся на короткий диапазон, слабость звука, быстро утомляемость от пения и разговора, сухость и боли в горле, певческие или фиброматозные узелки, было мелкое ключичное или грудное перерасширение и напряжённое дыхание. Оно это и являлось главной причиной болезни. Звучание, выдох колеблющие голосовые связки. Если в узких верхушках лёгких воздуха слишком много, ему тесно, и он стремится уйти во время звучания такой широкой струёй, что мешает голосовым связкам смыкаться. Он давит снизу на гортань так, что стремится вытолкнуть гортань с сомкнутыми голосовыми связками к верху. Замолчать певец, актёр, да и просто человек, которому надо говорить или петь, не может. Он продолжает речь или пение на недо сомкнутых или с трудом смыкающихся голосовых связках и, конечно, кончает работу больным. Идёт к врачу. А дальше по кругу: билютине, медикаменты, совета беречь голос, и на помощь болезни приходит страх. Человек начинает напряженно думать о гортани и голосовых связках, а они напрягаются в ответ на его мысли. От неверного звуковедения начинает расти узелок. Бюллетени все чаще и продолжительнее, и если молчание и медикаменты не помогают, оперативное удаление узелка. Но как бы ни был прекрасен хирург, улучшение самочувствия и звука кратковременно, потому что дыхание и звуковедение остались неверными. Возможно, возникновение узелка повторно. Снова оперативное удаление и в большинстве случаев предложение сменить профессию. Следовательно, надо не беречь голос, а иначе организовывать дыхание и звуковедение. Первое, что мы рекомендуем и актёрам, и певцам, Убрать избыток воздуха из верхних долей лёгких. Мы тренируем вдох, самый удобный для задержания. Это создаёт воздушный резерв в основаниях лёгких и не допускает в гортань избытка воздуха. Петь и говорить сразу становится легче. Затем мы делаем звуковые упражнения на тех же движениях, на каких делали вдох. Диафрагма и брюшной пресс активно работают во время звучания. И болевые ощущения или узелок начинает исчезать. А когда вы тренировкой приучили их работать в помощь звуку, они сработают уже по привычке. Привычка же требует подкрепления. Дыхательные упражнения надо повторять. И вот ещё что. Если во время пения в какой-то части тела у вас возникает неприятное ощущение, знайте, там ошибка. Найдите движение, которое это ощущение уберёт. Проверьте всё сказанное выше. Спойте что-нибудь раза 4 подряд, чтобы не думать, что вы ещё не распелись, а затем сделайте упражнение насос 9 раз по 32 вдоха движения. А после этого повторите ту же самую вещь. И вы почувствуете, что петь легче, и услышите, что голос звучит значительно лучше. Дыхание, которое вы тренировали, продержится по инерции ещё некоторое время. Затаите дыхание и пройдите 8 шагов. Затаите и пройдите 12 шагов, 16 шагов. Берите в спину Тренируйте вдох на наклоне вперёд. И на нём пойте. То есть говорите на распев, думая о смысле слов и красоте мелодии. Нам внушают, что петь хорошо трудно и сложно, а плохо легко и просто. Но ведь в жизни-то всё наоборот. Плохой певец поёт трудно и сложно, а хороший легко и непринуждённо. Теперь вы знаете почему.